Эпилог. Влад выполнил мой каприз, и под Новый год мы отмечали новоселье. Накрывать на стол мне помогала не только свекровь, но и Таня. Теперь мы снова были вместе. А как иначе, если мы теперь жили в соседних подъездах и постоянно обсуждали открытие собственного салона на те средства, что я когда-то планировала потратить на переезд в Италию? Пять лет назад я осталась один на один с беременностью и неприятием своей семьи, но судьба послала мне помощницу, родом из того места, что и Влад. Тане, Тани, как и у моей дочки, были адыгейские корни. Я даже не знала, что у тебя есть родственники из Адыгеи. Я не переставала удивляться. Впрочем, я и про Влада этого не знала. Ну, мне тоже в голову не приходилось, что отец твоей дочки из наших. У меня даже имя в паспорте совсем другое. Там я записана как Тлетенай. Да, да только кто сможет это произнести? Таня намного проще. Подруга пожала плечами, а потом выхватила из картонной коробки новые тарелки и понесла их в гостиную. «За то, что ты сохранила ребенка, судьба послала тебе помощь», раскладывая нарезку, пояснила мне свекровь. «Влад был недоступен и не мог тебе помочь, но тебя тянула за собой Таня». А потом появился Влад, и узел развязался. Таня тоже вернулась домой. Отныне вы снова вместе. Так и должно быть. «Вы задолжали мне жениха», рассмеялась Таня. «Где ваш хвалёный Руслан?» «Будет тебе, Руслан», улыбнулась я. Тетушка ему уже всю плешь проела, что в их доме обязательно нужен мастер-массажа. Сегодня он приедет не просто на наше новоселье, он будет осторожно присматриваться к тебе, так что не забудь подправить макияж. Раздался первый забанок, в новую дверь я заторопилась открывать. На пороге стояли тетя Жанна и Мариета с большой коробкой, украшенной бантом. «С новосельем, моя красавица, коробку не бери, она тяжелая. Где твой муж? Я ее ему вручу». Муж переодевается, тоже только что приехал. Я улыбнулась и пропустила их в холл. Даха выглянула из кухни и забрала у сестры коробку с подарком. «Катя, я поставлю ее в гостиную. Лучше в спальню», — попросила я. «Мариета, Мариета, привет!» Неслась со всех маленьких ножек из гостиной Владюша. «Где моя будущая невестка?» — осматривалась по сторонам тетя Жанна. Мы с Таней переглянулись и рассмеялись. «Бедный Руслан, представляю, каково ему сюда идти», — покачала головой Даха и скрылась с коробкой в нашей спальне. Но стоило Руслана появиться на пороге с красивым букетом роз для хозяйки новой квартиры, и стало ясно. Они с Таней идеально друг другу подходят. «У него и вправду много общего с твоим мужем», — шепнула мне Таня. «Нравится? Его мама уже дала добро, так что дело за малым». Укладывая цветы в раковину, улыбнулась я. «Подмигни ему, что ли?» Вскоре начали приходить гости. «Ох, как же много было у Влада родственников!» Мы с ним встречали гостей, улыбались, принимали подарки на новоселье и приглашали всех к огромному столу в гостиной. А между нами мелькала Владюша в пышном наряде принцессы, которая сшила на заказ тетя Жанна. «Идеальная семья». Таня подошла к нам с телефоном. «Замрите, это нужно для фотографии». Щелкал фотоаппарат в ее телефоне, и получались отличные фотографии. Влад в белоснежной рубашке и классических брюках Я в вечернем платье, а между нами дочка с напуганным таким количеством гостей щенком в охапку. Через три месяца мы праздновали помолвку. Руслан сделал Тане предложение. Тетя Жанна могла спать спокойно. В их доме появилась невестка. А я, кажется, после стольких лет скитаний я обрела свой настоящий дом. Здесь собрались самые близкие мне люди. И теперь я с трепетом ждала появления на свет маленького наследника для любимого мужа. Конец книги.